Для человека, лишь сейчас решившегося на убийство, действия Гранта были на удивление методичны. Не раздумывая, он кинулся к аптечке, содержимое которое предусматривало чуть ли не все несчастья, какие могут произойти в космосе. Предусмотрен был даже самый крайний случай, специально для него, позади других медикаментов, здесь прикрепили пузырек, мысль о котором все эти дни подсознательно тревожила Гранта. На белой этикетке под изображением черепа и скрещенных костей стояла четкая надпись. Примерно полграмма вызовут безболезненную и почти мгновенную смерть. Безболезненная и мгновенная смерть – это было хорошо. Но еще важнее было обстоятельство, на этикетке не упомянутое. Яд был лишен также и вкуса. Еда, которую готовил Грант, не имела ничего общего с произведениями кулинарного искусства, выходившими из рук Макнила. Человек, любящий вкусно поесть и вынужденный большую часть жизни проводить в космосе, приручается хорошо готовить. И Макнил давно уже освоил эту вторую профессию. Грант же, напротив, смотрел на еду как на одну из необходимых, но досадных обязанностей, от которых он старался побыстрее отделаться. И это, соответственно, отражалось на его стряпне. Макнил уже успел с этим смириться, и трапеза протекала в почти полном молчании. Но это стало уже обычным. Все возможности непринужденной беседы были давно исчерпаны. Когда они покончили с едой, Грант отправился в камбуз готовить кофе. Это отняло у него довольно много времени, потому что в последний момент ему вдруг вспомнился некий классический фильм прошлого столетия. Легендарный Чарли Чаплин, пытаясь отравить опостылевшую жену, перепутывает стаканы. Совершенно неуместное воспоминание полностью выбило Гранта из колеи. На миг ему владел тот самый без противоречия, который, если верить Эдгару По, только и ждет случая поиздеваться над человеком. Впрочем, Грант, по крайней мере, внешне был совершенно спокоен, когда внес пластиковую сосуду с трубочками для питья. Опасность ошибки исключалась, потому что свой стаканчик инженер давно пометил, крупными буквами выведен на нем МАК. Как зачарованный, наблюдал Грант за Макнилом, который, угрюмо глядя в пространство, вертел свой стакан, не спеша отведать напиток. Потом он все же поднес трубочку к губам. Когда он, сделав первый глоток, поперхнулся, сердце у Гранта остановилось. Но инженер тут же спокойно произнес. «Разок вы сварили кофе, как полагается. Он горячий». Сердце Гранта медленно возобновило прерванную работу, но на свой голос он не надеялся и только неопределенно кивнул. Инженер осторожно пристроил стаканчик в воздухе в нескольких дюймов от своего лица. Он глубоко задумался, и, казалось, он подбирал слова для какого-то важного заявления. Грант проклинал себя за слишком горячий кофе. Такие вот пустяки приводят убийц на виселицу. Он боялся, что не сможет долго скрывать свою нервозность. «Я полагаю...» Тоном, каким говорят о самых обыденных вещах, начал Макнил. «Вам ясно, что для одного из нас здесь хватило бы воздуха до самой Венеры?» Неимоверным усилием воли Грант оторвал взгляд от стакана и выдавил из пересохшего горла слова. «Это... эта мысль у меня мелькала!» Макнил потрогал свой стакан, нашел, что тот еще слишком горяч и задумчиво продолжал. «Так не будет ли всего правильно, если один из нас выйдет через наружный шлюз или примет, скажем, что-то оттуда?» Он большим пальцем указал на аптечку. Грант кивнул. — Вопрос, конечно, в том, — прибавил инженер, — кому это сделать? Я полагаю, нам надо как-то бросить жребий. Грант был буквально ошарашен. Он ни за что не поверил бы, что инженер способен так спокойно обсуждать эту тему. Заподозрить он ничего не мог, в этом Грант был уверен. Просто оба они думали об одном и том же, и по какому-то случайному совпадению Макнил сейчас, именно сейчас завел этот разговор. Инженер пристально смотрел на него, стараясь видимо определить реакцию на свое предложение. — Вы правы, — услышал Грант собственный голос, — мы должны обсудить это. — Да, — безмятежно подтвердил инженер, — должны. Он взял свой стакан, зажал губами трубочку и начал подтягивать кофе. Ждать конца этой сцены Гранд был не в силах. Он не хотел видеть Макнила умирающим. Ему стало почти дурно. Не оглянувшись на свою жертву, он поспешил к выходу. Раскаленное солнце и немигающие звезды со своих постоянных мест смотрели на неподвижные, как они, Старкуин. Невозможно было заметить, что эта крохотная гантель несется почти с максимальной для нее скоростью, что в меньшей сфере скопились миллионы лошадиных сил. готовых вырваться наружу, и что в большой сфере есть еще кто-то живой. Люк на теневой стороне корабля медленно открылся, и во тьме странно повис яркий круг света. Почти тут же из корабля выплыли две фигуры. Одна была значительно массивнее другой, и по очень важной причине – из-за скафандра. А скафандр не из тех одежд, сняв которые человек рискует лишь уронить себя в глазах общества. В темноте происходило что-то непонятное. Потом меньшая фигура начала двигаться, сперва медленно, однако с каждой секундой набирая скорость. Когда из отбрасываемой кораблем тени ее вынесло на слепящее солнце, стал виден укрепленный у нее на спине небольшой газовый баллон, из которого вился мгновенно тая в пространстве легкий дымок. Эта примитивная, но сильная ракета позволила телу преодолеть ничтожное гравитационное поле корабля и очень скоро бесследно исчезнуть вдали. Другая фигура все это время неподвижно стояла в шлюзе. Потом наружный люк закрылся, яркое круглое пятно пропало и на затененной стороне корабля осталось лишь тусклое отражение бледного света Земли. В течение следующих 23 дней ничего не происходило. Капитан химического грузолёта «Геркулес», облегченно вздохнув, повернулся к первому помощнику. «Я боялся, он не сумеет этого сделать». Какой невероятный труд потребовался, чтобы без чьей-либо помощи вывести корабль из орбиты, да еще в условиях, когда и дышать-то нечем. Сколько времени нам нужно, чтобы встретить его? Около часа. Он все же несколько отклонился в сторону, но тут мы сможем ему помочь. Хорошо. Просигнальте, пожалуйста, Левиафану и Титану, чтобы они тоже стартовали. Пока это сообщение пробивалось сквозь толщу облаков к планете, первый помощник задумчиво опросил. Интересно, что он сейчас чувствует? Могу вам сказать, он так рад своему спасению, что все остальное ему безразлично. Не думаю все-таки, чтобы мне было приятно бросить в космосе товарища ради возможности самому вернуться домой. Такое никому не может быть приятно. Но вы слышали их передачу? Они мирно все обсудили и приняли единственное разумное решение. Разумное, возможно, но как ужасно позволить кому-то спасти тебя ценой собственной жизни! «Ах, не сентиментальничайте! Уверен, случись такое с нами, вы вытолкнули бы меня в космос, не дав перед смертью помолиться. Если бы вы еще раньше не проделали этого со мной. Впрочем, Геркулесу такой едва ли угрожает. До сих пор мы ни разу не были в полете больше пяти дней. Толкую тут о космической романтики!» Капитан промолчал. Прильнув к окуляру навигационного телескопа, он пытался отыскать Старкуин, который должен уже быть в пределах видимости. Пауза длилась довольно долго. Капитан настраивал увереньер. Потом он с удовлетворением объявил: Вот он, в километрах 95 от нас. Элите команде стать по местам, ну а его подбодрите. Скажите, что мы будем на месте через 30 минут. Даже если это и не совсем так. Грант был уже у двери, когда Макнил мягко окликнул его. Куда вы спешите? Я думал мы собирались кое-что обсудить. Чтобы не пролететь головой вперед, Грант схватился за дверь и медленно, недоверчиво обернулся к инженеру. Тому полагалось уже умереть, а он удобно сидел, и во взгляде его читалось что-то непонятное, какое-то новое, особое выражение. — Сядьте! — сказал он резко, и с этой минуты власть на корабле как будто переменилась. Грант подчинился против воли. Что-то здесь было не так, но он не представлял, что именно. После длившейся целую вечность паузы, Макнил почти грустно сказал. «Я была вас лучшего мнения, Грант». Грант обрел, наконец, голос, хотя сам не узнал его. «О чем вы?» – просипел он. «А вы как думаете, о чем?» В тоне Макнила едва слышалось раздражение. «Конечно, об этой небольшой попытке отравить меня». Итак, для Гранта все кончилось. Но ему было уже все равно. Макнил сосредоточенно разглядывал свои ухоженные ногти. Интересно, спросил он так, как спрашивают, который час, когда вы приняли решение убить меня? Грант казалось, что все это происходит на сцене. В жизни такого быть не могло. Только сегодня, сказал он, веря, что говорит правду. Ха! Сомнением произнес Макнил и встал. Грант проследил глазами, как он направился к аптечке и ощупью отыскал маленький пузырек. Тот по-прежнему был полон. Грант предусмотрительно добавил туда порошка. «Наверное, мне следовало бы сбеситься. тем же обыденным тоном продолжал Макнил, зажав двумя пальцами пузырек. «Но я не бешусь. Может быть потому, что я никогда не питал особых иллюзий относительно человеческой натуры. И я ведь, конечно, давно заметил, к чему идет дело. Только последняя фраза полностью проникла в сознание Гранта. «Вы... Вы заметили, к чему идет?!» «О боже, да!» «Боюсь, для настоящего преступника вы слишком простодушны». «Ну и что же вы намерены делать теперь?» – нетерпеливо спросил Грант. «Я, – спокойно ответил Макнил, – продолжил бы дискуссию с того места, на котором она была прервана из-за этого кофе. Не думаете ли вы? Думаю. Думаю продолжить, как если бы ничего не произошло. «Чушь!» – вскричал Грант. «Вы хитрите!» Макнил со вздохом опустил пузырек и твердо посмотрел на Гранта. «Не вам обвинять меня в интриганстве! Итак, я повторяю мое прежнее предложение, чтобы мы решили, кому принять яд. Только решать мы будем теперь вдвоем. И яд...» – он снова приподнял пузырек. «Будет настоящий!» От этой штуки остается лишь отвратительный вкус во У Гранта наконец мелькнула догадка. – Вы подменили яд? – Естественно. Вам, может быть, кажется, что вы хороший актер, Грант, но по правде сказать, вас насквозь видно. Я понял, что вы что-то замышляете, пожалуй, раньше, чем вы сами отдали себе в этом отчет. За последние дни я обшарил весь корабль. Было даже забавно перебирать все способы, какими вы постараетесь от меня отделаться. Яд был настолько очевиден, что прежде всего я позаботился о нем. Но соль – плохое дополнение кофе. Он снова невесело усмехнулся. Я рассчитал и более тонкие варианты. Я нашел уже 15 абсолютно надежных способов убийства на космическом корабле, но описывать их сейчас мне не хотелось бы. «Это просто чудеса», – думал Грант. С ним обходились не как с преступником, а как со школьником, не выучившим урока. «И все-таки вы готовы начать все сначала?» – недоверчиво спросил он. «И в случае проигрыша даже сами принять яд?» Макнил долго молчал, потом медленно начал снова. «Я вижу, вы все еще мне не верите, но я постараюсь вам объяснить. В сущности, все очень просто. Я брал от жизни все, что мог, не слишком терзаясь угрызениями совести. Но все лучшее у меня уже позади, и я не так сильно цепляюсь за остатки, как вам, возможно, кажется. Однако кое-что, пока я жив, мне совершенно необходимо. Вас это может быть удивит, но дело в том, Грант, что некоторые принципы у меня имеются. В частности, я... Я всегда старался вести себя как цивилизованный человек. Не скажу, что это всегда мне удавалось. Но, сделав что-либо неподобающее, я старался загладить свою вину. Именно сейчас Грант начал его понимать. Только сейчас он почувствовал, как сильно заблуждался насчет Макнила. «Нет, заблуждался не то слово. Во многом он был прав». Но он скользил взглядом по поверхности, не подозревая, какие под ней скрываются глубины. В первой, и учитывая обстоятельства, единственный раз ему стали ясны истинные мотивы поведения инженера. Макнилос. его так часто раздражающий Гранта самоуверенностью, вероятнее всего было наплевать на общественное мнение. Но ради той же самоуверенности ему необходимо было любой ценой сохранить собственное доброе мнение о себе». Иначе жизнь утратит для него всякий смысл. А на такую жизнь он ни за что не согласится. Инженер пристально наблюдал за Грантом и, наверное, почувствовал, что тот уже близок к истине, так как внезапно изменил тон, словно жалея об излишней откровенности. «Не думайте, что мне нравится проявлять Дон Кихотское благородство. Подойдем к делу исключительно с позиции здравого смысла. Какое-то соглашение мы ведь вынуждены принять». Приходило вам в голову, что если один из нас спасется, не заручившись соответствующими показаниями другого, оправдаться перед людьми ему будет нелегко. Это обстоятельство Грант своей слепой ярости совершенно упустил из виду. Но он не верил, чтобы оно могло чересчур беспокоить Макнила. — Да, — сказал он, — пожалуй, вы правы. Сейчас он чувствовал себя намного лучше. Ненависть испарилась, и на душе у него стало спокойнее. Даже то, что обстоятельства приняли совсем не тот поворот, какого он ожидал, уже не слишком его тревожило. «Ладно», — сказал он равнодушно, — «покончим с этим. Где-то здесь должна быть колода карт». «Я думаю, после жребия сделаем заявление для Венеры, оба», — с какой-то особой настойчивостью возразил инженер. «Надо зафиксировать, что действуем мы по полному взаимному согласию, на случай, если потом придется отвечать на разные неловкие вопросы». Гранд безразлично кивнул, он был уже на все согласен. Он даже улыбнулся, когда десятью минутами позднее вытащил из колоды карту и положил ее картинкой кверху рядом с картой Макнила. — И это вся история? — спросил первый помощник, соображая, через какое время прилично будет начать передачу. Да, — ровным голосом сказал Макнил. это вся история. Помощник, кусая карандаш, подбирал формулировку для следующего вопроса. «И Грант как будто воспринял все совершенно спокойно?» Капитан сделал свирепое лицо, а Макнил холодно посмотрел на первого помощника, будто читая сквозь него крикливые сенсационные газетные заголовки и, встав, направился к иллюминатору. «Вы ведь слышали его заявление по радио? Разве оно было недостаточно спокойно?» Помощник вздохнул. «Плохо все же верилось, что в подобной ситуации двое людей бесстрастно вели себя». Помощнику рисовались ужасные драматические сцены, приступы безумия, даже попытки совершить убийство. А в рассказе Макнила все выглядело так гладко. Инженер заговорил снова, точно обращаясь к себе самому. «Да, Грант очень хорошо держался, исключительно хорошо. Как жаль, что...» Он умолк. Казалось, он целиком ушел в созерцание вечной, юной, чарующей, прекрасной планеты. Она была уже совсем близко, и с каждой секунды расстояние до этого белоснежного, закрывшего полнеба, серпа сокращалось на километры. Там внизу были жизнь и тепло, и цивилизация, и воздух. Будущее, с которым совсем недавно надо было, казалось, распроститься, снова открывалось впереди со всеми своими возможностями, со всеми чудесами. Но спиной Макнил чувствовал взгляды своих спасителей, пристальные, испытующие. И укоризненные тоже.